Глава 4. Силь зашла в первую же портовую таверну, которую нашла на карусанте и облегченно выдохнула, уловив знакомые запахи дешевой еды и еще более дешевой выпивки. Вот так-то лучше. Последние два дня девушка бегала вся в мыле. Она обратилась ко всем республиканским чиновникам, которых смогла отыскать, от транспортных начальников до судоходных клерков. Никому не было дела ни до гиперпространственной аномалии в секторе беренж ни до того факта, что в этом деле по твердому убеждению Силь замешаны Нигилы. Все либо отделывались отписками «Республика рассмотрит ваше сообщение о Нигилах в ближайшее время, спасибо, что обратились», или отшокболивали ее к другим чиновникам для составления рапорта. Девушка до сих пор так и не дала показаний кому-нибудь, облеченному властью в республике. Только куча клерков в приемных, каждый из которых явно пытался поскорее ее спровадить. А она всего-то и хотела, чтобы кто-нибудь пометил проходящие через сектор Беренж маршруты как опасные, чтобы путешественники представляли, на какой риск идут. Все это злило и раздражало, и сильно начинала терять надежду. Что, если она напрасно бросила зигзаг? Что, если Нигилов на фронтире никто не собирается останавливать? Те несколько стычек, которые были до сих пор, ничего не дали. Если бы дали, она сохранила бы свой корабль. Сильвестри покачала головой. От республики и она ожидала большего. Бои в основном шли во внешнем кольце, и самые дальние поселения все еще пытались как-то защититься от непрекращающихся атак. Она прилетела в столицу не только из-за потери корабля. Речь шла о том, чтобы заступиться за других, кто не мог докричаться до крусанта столь далекого от страшных и кровавых нигильских атак. Если зазвучит достаточно много голосов, республике придется их выслушать и увидеть, что Нигилы не просто какие-то космические пираты, которые грабят незадачливых дальнобойщиков. Сильно намеревалась орать до тех пор, пока кто-нибудь не обратит внимания. К тому же без корабля ей особо нечем было заняться. Силь сделала глубокий вдох и вошла внутрь питейной. Ей не недоставало успокоительной тяжести бития, которая осталась в сейфе ее номера в самом дешевом отеле, который удалось отыскать. Обычно она носила модифицированную винтовку на спине, в чехле, который пошила специально для этой цели. Но карусант был планетой цивилизованной, и здешние жители свысока смотрели на тех, кто открыто носил бластеры. А Сильвестри старалась не слишком выделяться. Она была девушка сообразительная. Силь нашла на задах свободный столик со встроенным в стену модулем связи. В портовых тавернах такое встречалось сплошь и рядом. Перевозчики и дальнобои любили звонить домой в относительном уединении, которое обеспечивал общественный коммуникатор. Корабль тесен и полнится слухами, а космолетчику порой меньше всего нужно, чтобы товарищи по экипажу знали о его делах. Что касается Силь, то она не могла всецело поручиться, что иторианка, владевшая сомнительным отелем, где она остановилась, попутно не приторговывает информацией. И ей как раз меньше всего хотелось, чтобы о ее делах стало известно всей галактике. Не то чтобы у девушки было много секретов, но лучше перебдеть, чем не добдеть. Подбежал дроид-официант, и Силь заказала блюдо дня плюс кружку местного пойла. Напиваться она не намеревалась, но чего-нибудь залить внутрь хотелось. Особенно если еда кажется совершенно несъедобной. Так пусть хоть что-то будет как положено. Когда официант ушел, Силь включила коммуникатор и скормила ему пару кредитов. Оставалось не так уж много, но она обещала Нито, что пришлет ему голозапись. Им не хватило денег, чтобы купить билеты из Порт до Крусанта для всех троих, так что М227 и НИТО остались в ДОКе, устроившись разнорабочими. Нито пообещал прислать достаточную сумму, чтобы Силь могла вернуться на Хейлеп, но она не собиралась просить у старого Саластанина ни единого кредита. Она и так чувствовала себя виноватой, что оставила их. Но отправиться на карусант и добиться вмешательства республики показалось лучшим способом изменить ситуацию на краю галактики. Теперь Силь была уже не столь уверена. Нет, на карусант ее привела исключительно глубокая ненависть к Нигилам. Впервые в ее жизни корусант оказался меньшим из двух зол. Это не значило, что она вдруг полюбила планету. Карусант был перенаселен и весь застроен зданиями, которые вонзались в небо. Силь не терпелась побыстрее вернуться к широким просторам фронтира. Но она отказывалась улетать, пока поездка не увенчается хоть каким-то результатом, пускай даже это будет недельное несварение желудка. Мимо прошла стройная женщина в простых брюках и рубашке, и сердце силь чуть не выпрыгнуло из груди, но быстро вернулось к нормальному ритму. Вот за что она еще ненавидела карусант. Появлялся шанс наткнуться на бывшую подружку. Она слишком часто ловила себя на том, что высматривает Джарданну, как будто девчонка обрадовалась бы при ее виде. На мгновение силь снова очутилась на Тикее, снова смеялась вместе с Джарданой и подтрунивала над ее сантековскими манерами, и они украдкой целовались, когда никто не видел ни мать Силь, ни тем более строгая тетка Джор. Это были лучшие месяцы в жизни девушки, и тогда же она последний раз испытывала счастье. Меньше чем через две недели после того, как Силь покинула ти кей, ее мать Ченси Яроу погибла, а сам ти Кей подвергся опустошительным нападениям дрингиров, после которых в живых почти никого не осталось. Где же теперь Джарданна? до сих пор там, или, сдавшись, улетела домой? Силь мысленно отругала себя. Что за глупость ожидать увидеть Джарданну в этом обшарпанном портовом пабе? Она никогда бы не сунулась в подобную дыру. Ее семья владела небоскребом где-то в городе. Богатство клана сан было того рода, что тяготеет к широким жестам. Если она где и тусуется, то в каком-нибудь... В крутом заведении для несметно богатых. И все же Силь не покидала Надежда хоть мельком увидеть девушку, в которую она была почти что влюблена. «Надежда удел глупцов и голофильмов, подумала Силь, припомнив одно из любимых изречений Чен Сияру. «Жаль, что нельзя объяснить это своему сердцу». Тут замигал коммуникатор, вырвав девушку из несвоевременной задумчивости. Она пригладила свои растрепанной кудри и изобразила самую обворожительную улыбку. Саластанин не отвечал, так что ее звонок отправится в очередь, и он просмотрит запись позже. «Привет. Надеюсь, вам с М2 весело в Порт-Хейлипе? Здесь, на крусанте, дело немного буксует». Она не стала говорить ни то, что до сих пор никто не воспринял ее серьезно. «Все оказалось немного заковырестей, чем я думала. Заполнение всяких бумажек и все такое. Ну, сам знаешь, какая тут толчая». «Ее несло. Не то смекнет, что не все ладно. Я позвоню еще, когда будут новости. Люблю вас, ребята!» «Вы Сильвестри Яру?» — спросил механический голос, как только Силь выключила коммуникатор, даже не выговорив свои кредиты. Силь подняла глаза, а потом подняла еще выше. Поначалу она увидела только снежно-белый мех и красивую гриву кремовых волос. Над гривой виднелась маска, очевидно закрывавшая рот, а над маской пара черных глаз, в которых светился ум. Силь никогда прежде не видела гигаранцев, но эти габариты невозможно было спутать ни с чем, и народец был ростом с вуки, но шире в плечах, и бледный, тогда как вуки были в основном разных оттенков бурого. Странный голос раздавался из вакодора, который носил гигаранец, и Силь заставила себя расслабиться. «Я, Сильвестри Яру», — ответила девушка, — Надеюсь, что гигаранец не явился от имени одного из ее многочисленных кредиторов. Кто еще мог знать, что она на карусанте? Только нито, но он бы ничего не выдал без боя. Сердце девушки пронзила тревога, которую изгнать удалось не сразу. Нито умел выживать это он научил силь всему, что она знала. Что бы сейчас ни происходило, Сильвестре не сомневалась, что выпутается из этой ситуации. Она еще раз посмотрела на гигаранца и сглотнула пересохшим ртом. Возможно, и не выпутается. Силь была смышленой и умела за себя постоять, но гигаранец вдвое превосходил ее ростом, и честная драка могла закончиться лишь тем, что из нее сделают пюре, да и нечестная тоже. Звезды, ну почему она не прихватила бити, и пошли бы все в красное солнце со своим мнением? К облегчению Силь гигаранец посторонился, и она увидела стройного мужчину, который стоял у края стола. Силь его не узнала, следовательно, вряд ли это кто-то из кредиторов. Те типы, которым она была должна, обычно сами являлись за своими деньгами. И к тому же никто из них не был таким симпатичным. Незнакомец носил темно-зеленую рубашку, которая, наверное, стоила больше, чем Силь заработала за весь прошедший год. Черные волосы вдоль висков коротко острижены, а на макушке оставлены длинными и искусно уложены волной. Кожа у него была смуглая, но светлее, чем у силь и с красноватым отливом. Глаза – оттенка синего цвета, который редко встречается в природе и обычно является результатом косметической терапии. В сочетании с такой темной кожей они смотрелись нелепо. Все в облике этого человека прямо кричало о богатстве, и в таверне он выглядел так же неуместно, как Джава посреди мегаполиса. «Не возражаете, если я присяду?» спросил мужчина голосом тихим, как у птицы-снежника. Силь осознала, что таращится на незнакомца и заставила себя отвести взгляд. «Кто он вообще такой и что? Галактика побери, ему нужно!» Силь разбирала любопытство, из-за которого она обычно и попадала в переплеты. Но в данном случае терять ей было нечего. «Мы знакомы?» Девушка прекрасно знала ответ, Но это было не особо завуалированным предложением представиться. «Боюсь, что нет, но одна приятельница сказала мне, что вы можете быть здесь». Он уселся на стул напротив Силь и послал ей дружескую улыбку, которая, впрочем, никак не сказалась на взгляде пугающих синих глаз. «Возможно, он вовсе не человек», — как Силь первоначально подумала, «а представитель какой-то расы, которая никогда не встречалась ей в странствиях». Все в нем казалось искусственным, как будто он сконструировал самого себя, исходя из ожиданий других. Силь знала одну пройдоху, хозяйку танцевального зала на спутнике генерала, которая выглядела очень схоже и имела такую же манеру держаться. Она была само обаяние до тех пор, пока не являлась за долгом, а уж тогда не останавливалась ни перед какими зверствами, чтобы вернуть свои кредиты. Силь заморгала, и все вдруг встало на свои места. Воспоминания о Лэше и ее любви к насилию навели девушку на мысль касательно того, кем может быть этот человек. Только этого еще не хватало. Особенно сейчас. «Приятельница, — говорите, — а, вы имеете в виду хозяйку отеля? Послушайте, я уже сказала ей, что компания мне не нужна. К тому же вы э, не из тех, кто меня обычно интересует. Не поймите меня неправильно, вы и красавчик», — поспешно добавила Силь, когда на лице мужчины отразился ужас. Просто вы слишком э, прилизанный. А я предпочитаю, когда у партнера есть какая-то изюминка, если вы понимаете, о чем я. И опять же, не обижайтесь, но мне это не нужно. Кроме того, у меня нет денег, так что я не смогу вам заплатить, даже если воспользуюсь вашим предложением. Силь понимала, что ее несет. Такой с ней иногда бывало, и матушка неизменно ее журила. «Не позволяй своему языку обгонять мозги, Зоренька», постоянно твердила она. Поздно. «Я не эскортник», — произнес мужчина Морозным, как закат на Хайнестии голосом. «Я пришел поговорить с вами по одному крайне важному делу». «Ох, простите», — извинилась Силь. Дроид-официант выбрал этот момент, чтобы плеснуть пиво ей в кружку, и она сделала большой глоток горького напитка. «Звезды небесные, как же ей было стыдно!» «Баша», — сказал мужчина, обращаясь к гигаранцу. Гигаранки! которая так и стояла возле стола. «Ты бы не могла обождать снаружи». Это была не просьба, а ненавязчивый приказ. «Да, спасибо. Если понадоблюсь, зовите». Гигаранка ушла так же тихо, как и пришла, двигаясь с удивительной для своих габаритов легкостью. Мужчина повернулся к силе с виноватой улыбкой. «Баша моя телохранительница. В иной ситуации она бы к нам присоединилась, но боюсь, что выбранная вами кабинка слишком тесна для особо таких размеров, и вообще беседовать при ком-то третьем — дурной тон. Выбирая место, я, если честно, не ожидала никакой компании, — сказала Силь, скрестив руки на груди. Этот субъект разговаривал с ней как с малым детем, и вся симпатия, которую она к нему испытывала, когда думала, что он просто пытается подцепить клиентку, испарилась без следа. Вот потому-то она и не любила таких лощных типчиков. Они со всеми разговаривали как с прислугой. Да, конечно, мужчина негромко хихикнул. Но право могли бы и ожидать после сегодняшнего маленького представления в Министерстве торговли. Угрожать подвесить тут за леку, если она направит вас в очередной департамент. Тот еще спектакль. Силь вспыхнула. День выдался тяжелый. И с ее стороны это был не лучший поступок. Но откуда во имя семи долин Лаверии этот хлыщ о нем прознал? И без того невеликое терпение Силь лопнуло. Ей хотелось одного – пить свое пиво, есть свою еду, и чтобы к ней никто не лез. Девушка подалась вперед. «Слушайте, я не знаю, кто вы такой, но зато я знаю вас». Силь Яру, не изменившись в лице, перебил мужчина. «Ваша мать Ченси яро была своего рода смутьянкой, она организовала коллектив «Ластель», ныне уже несуществующий и к тому же добивалась дерегуляции гипертрасс и открытия частных маршрутов». Его голос оставался бесцветным. Несколько месяцев назад она, к несчастью, погибла в результате нападения на ваш корабль «Зигзаг». С тех пор вы заняли место капитана названного корабля, летаете с минимальным экипажем и изо всех сил пытаетесь остаться на плаву, что вам не очень-то удается, но перевозчикам на него вообще приходится несладко ну, то есть законопослушным перевозчикам. Силь откинулась обратно на спинку стула, так и держа руки скрещенными. «Славная биография, но о вас она мне ничего не говорит». Он тоже откинулся на спинку. «Я зайлен Греф, и да, предупреждая ваш вопрос, из тех самых Грефов». Силь опустила руки и оглянулась в поисках выхода. «Через переднюю дверь не убежишь, там поджидает Гигаранка. Можно сказать, что ей надо в уборную и надеяться, что там есть черный ход». Силь прикусила губу, размышляя, как поступить. Дело принимало скверный оборот. Кто ж не знал Грефов, одной из самых влиятельных семей в галактике. Они не только крупно вложились в маяк «Звездный свет», но также контролировали изрядную долю перевозок во внутреннем кольце и проявляли активный интерес к внешнему. Свой капитал они заработали поколение назад, когда занимались разведкой гиперпространства, прокладывая новые маршруты и обходные пути. Как минимум половина самых оживленных гипертрасс была открыта и нанесена на карту именно Грефами, и ходили слухи, что у них даже есть частные пути, которыми можно пользоваться за солидную плату. Ченси Яру всю жизнь боролась с такими деятелями, как Грефы, с деятелями, имеющими слишком много денег и власти и готовыми стереть остальную галактику в пыль под каблуками своих дорогих сапог. То, что один из них захотел поговорить с Силь, казалось катастрофой. Все это промелькнуло в сознании девушки менее чем за секунду, после чего она приподняла бровь и посмотрела на Зайлина. «Чего вы хотите?» «Проклятье!» Ей самой стало интересно. «Когда-нибудь любопытство, будь оно неладно, ее погубит!» Зайлин умоляюще протянул руки. «Госпожа Яру, прошу вас! Понимаю, моя фамилия вам неприятна, но уверяю вас, что я явился сюда ради вашего же блага!» Он извлек маленький серебристый кубик и поставил на стол. Силь с удивлением узнала инфокрон, очень маленький. Вероятно, он стоил дороже, чем зигзаг. Дроид-официант принес еду, и Зайлен при виде тарелки с непонятным варевом так наморщил нос, что Силь стало смешно. У нее сложилось впечатление, что этого человека немногое способно выбить из колеи, но, похоже, ее еде это удалось. Возможно, нам стоило бы перебраться в более цивилизованное место и поесть там меня уже принесли заказ», — ответила Сильвестре, наслаждаясь изменившимся раскладом. Она отправила в рот ложку стряпни и с удовольствием обнаружила, что соус очень острый. Язык слегка онемел от какой-то незнакомой пикантной специи. Впрочем, вкус оказался намного лучше, чем она надеялась. Девушка указала на инфокрон. «Карты на стол, Греф. Вы специально явились сюда, чтобы прервать мой ужин. Ну так в чем дело?» Если ничто не помогает, напористость всегда придется кстати. По правде говоря, Силь больше всего хотелось, чтобы этот тип свалил. Было в нем что-то невнушающее доверие. Но девушка не была настолько глупой, чтобы думать, будто он просто уйдет, не сказав, что хотел сказать. Так что лучше было притвориться, будто вся эта история ничуть ее не обескуражила. Зайлин Греф поморщился, но сделал, как она велела. Изящным наманикюренным пальцем он нажал на кнопку, встроенную в конструкцию куба. Поначалу ничего не произошло, а потом из инфокуба вырвался луч света, в котором появился и заговорил мужчина Тагрута. Что-то необъяснимым образом выдернуло нас из гиперпространства. Как утверждает мой навидроид это сектор Беренж. Вокруг ничего нет, и до инцидента мы не фиксировали на трассе никаких аномалий. Сейчас мы наблюдаем, что это было. Мужчина на голограмме качнулся в сторону, как будто корабль резко дернулся, и он попытался сохранить равновесие. «Все, как вы и говорили, господин Греф. Пересылаю показания, которые вы просили. Все наши приборы начали выдавать абсолютно бессмысленные данные, и мы испытываем вполне реальную турбулентность, как будто летим сквозь астероидное поле. Что за...» Запись оборвалась и начала проигрываться сначала. Это была последняя передача с моего грузовоза, бегущего по поясу. Корабль перевозил партию Кааксии стоимостью около миллиона кредитов. Зайлин выключил инфокрон и спрятал где-то в складках своей одежды. «А ко мне это имеет какое отношение?» – спросила Силь. «Думаете, я сидела бы здесь, будь у меня столько денег?» Рагу почти закончилось, а в животе по-прежнему было поразительно пусто. «Возможно, стоит заказать еще миску, а утром обойтись без завтрака?» Уверен излишне напоминать вам, что у нас есть друзья, готовые заниматься интересами нашей семьи по всей республике». Силь вздохнула. Кусочки головоломки встали на место. Включая отделение бюро транспорта и перевозок. Зайлен утвердительно склонил голову. «История, которую вы повсюду рассказываете, звучит знакомо, и я надеюсь, что вы сможете поведать мне немного больше о случившемся. Вам-то что до того?» «В смысле, не считая корабля с миллионным грузом Коаксия, я сомневаюсь, что обычно вы утруждаетесь проблемами перевозок на далеком пограничье». Силь смерила его взглядом и указала на очень нарядный костюм. «А что до денег, то я бы сказала, что вы эту потерю переживете». Бегущий по поясу работал не на фронтире. Он шел по гипертрассе между Хосниан Праймом и Кесселем. Силь заморгала. «Минуточку. А как он тогда оказался в секторе Беренж? Это же на другом конце галактики». Парниша врал и явно принимал ее за какую-то деревенщину, коль думал, что она поверит. От Кесселя до Беренджа путь не близкий, и ни один уважающий себя перевозчик специально такой крюк не отмахает. Дальше он станет уверять, что у него есть на продажу банта с запахом звездоцвета. Однако Силь было интересно, к чему красавчик клонит, и поэтому она решила ему подыграть. «Так и есть». И это уже четвертый корабль, который Грефы потеряли за последний месяц. Даже так? Тут не похоже было, чтобы он врал. Да, и наша семья серьезно этим озабочена. Силь помедлила, чтобы переварить услышанное. Раньше она считала, что Нигилы устраивают лишь неприятности местечкового масштаба, портит жизнь тем, кто обитает на окраинах галактики. Там, на пограничье цивилизованного пространства, жизнь и без того была трудной. Никого не удивляло, что временами доводилось натыкаться на пиратов. Но сам факт, что настоящий Греф сидел в этой замызганной таверне и пичкал ее безумными байками, означал, что творится нечто совсем иного рода, и это нечто еще попортит крови дальнобоям даже в сравнительно безопасном внутреннем кольце. Возможно, Зайлин Греф был самым ловким аферистом, какого Силь встречала в своей жизни. Возможно. Но тут крылась какая-то история, И чем дольше Зайлен Греф говорил, тем больше ей хотелось в этой истории разобраться. Простите, но я не знаю, как это работает. Просто в одну секунду мы были в гиперпространстве, а в следующую уже летели в обычном. Я далека от науки и деталей вам не расскажу. Что в целом было правдой, хотя на самом деле Силь знала больше, чем открыла. Можно обставить этого фраера в его же игре. Она выяснит, что ему известно, и следующие шаги — Будет планировать соответственно. Зайлин наклонился вперед, положив локти на стол. Вы, может, и не имеете отношения к науке, но я-то имею. Вот почему, надеюсь, вы расскажете мне по порядку, что с вами случилось, так чтобы я мог разобраться. Видите ли, госпожа Яроу, вы первая, кто выжил, столкнувшись с этой аномалией. Мимо пробехлял дроид официант, и Силь, ухмыльнувшись, указала на пустые миску и кружку. Давайте так. Вы заказываете мне приличный ужин, а я рассказываю вам о своем последнем рейсе все, что захотите, включая расчеты, которые мы использовали. Или, как минимум, она просто поболтается этой лживой голорекламой модных брендов в обмен на хорошую еду. Времени у нее в избытке, поскольку офисы республики уже закрылись. Откровенно говоря, ей самой было интересно, что знает этот прощелыга. Хотелось выяснить, какого рода афера могла толкнуть его на посещение одного из самых злачных районов города в поисках чумазой перевозчицы, у которой убили мать и угнали корабль. Зайлен Греф бросил на стол несколько кредитов, словно это какой-то мусор, сумма явно в несколько раз превышала счет за еду и зашагал к выходу. Если Сильвестри и сомневалась в истинной личности незнакомца, то подобным жестом он раз и навсегда поставил точку в этом вопросе. Девушка схватила несколько лишних кредитов и сунула в карман брюк, а затем кивнула дроиду, который проворно сгреб остальное. И после этого Силь, которая обычно вела себя намного разумнее, но начинала осознавать, что любопытство добавляет ее поведению безрассудство, последовала за изысканно одетым мужчиной и его телохранительницей в карусанскую ночь».